Молитвы утренние. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Имя здесь означает славу, честь и известность. Аминь – истина, да будет так. В этих кратких словах скрыто следующее. «Боже, Ты, создав меня по образу и подобию своему, даровал мне еще великую способность души. Это дар Слова, возвышающий меня пред всеми земными тварями. И вот истинно говорю, что верую во единого Бога Отца, Сына и Святого Духа, желаю жить во имя и славу Твою, Боже. Жить, страшась оскорбить Твою благость и милосердие какими-либо грехами, Обезую сделать только то, что сообразно со святостью и непреступным для грешников всемогущим величием твоим.